«Попрошу документы?» Обтянутая лайкой ладонь протянулась к Андрею. Андрей достал удостоверение, отдал капитану и покосился на дядю Юру. К его удивлению, дядя Юра стоял теперь спокойно, пошмыгивал носом и то и дело поправлял ремень своего пулемета, хотя никакой надобности в этом не было. Глаза его, вроде бы и не пьяные совсем, неторопливо шарили по шеренге. «Можете пройти». — вежливо сказал капитан, возвращая удостоверение. — Хотя должен вам сказать... Он не окончил и обратился к дяде Юре. — А вы? — Это со мной, — поспешно сказал Андрей. — В некотором роде представитель э, части фермеров. — Документы. — Какие у мужика могут быть документы? — сказал дядя Юра с горечью. — Без документов не могу. — Почему же это нельзя без документов? — Совсем огорчился дядя Юра. «Без какой-то бумажки паршивой я, значит, уже и не человек?» Кто-то жарко задышал Андрею в затылок. «Это Стась Ковальский, все еще воинственно взбрыкивая и пошатываясь, подпирал теперь тыл. По освещенному пространству вяло, словно бы нехотя, подтягивались еще какие-то люди». Господа, господа, не скапливаться! нервно сказал капитан. Да проходите же, сударь, зло прикрикнул он на Андрея. Господа, назад, скапливаться запрещено. То есть, если у меня бумажки какой-то исчериканной нет, сокрушался дядя Юра, то уже мне, значит, ни проходу, ни проезду. Дай ему врыло! Неожиданно ясным голосом предложил сзади Стась. Капитан схватил Андрея за рукав плаща и резко рванул на себя, так что Андрей сразу же очутился за спинами шеренги. Шеренга быстро сомкнулась, заслоняя от него фермеров, столпившихся перед капитаном. И он, не дожидаясь дальнейшего развития событий, быстро зашагал к сумрачному, слабо освещенному порталу. За спиной гудели: хлебом давай, мясо им давай, а как пройти куда-нибудь? — Попрошу не скапливаться, а имею приказ арестовывать. — Почему представителя не пропускаешь, а? — Солнце! Солнце, сволочь! Когда обратно зажжете? — Господа, господа, ну при чем тут я? По беломраморной лестнице навстречу Андрею, звеня подковками, сыпались новые полицейские. Эти были вооружены винтовками с примкнутыми штыками. Сдавленный голос скомандовал баллоны приготовить. Андрей дошел до верха лестницы и оглянулся. Освещенное пространство было теперь усеяно людьми. Фермеры, кто медленно, а кто и бегом, двигались от своего стойбища к большой черной куче образовавшегося толковища. Андрей с усилием оттянул на себя дверь, тяжелую, высокую, обитую медью, и вошел в вестибюль. Здесь тоже было полутемно и стоял резкий явственный запах казармы. В роскошных креслах, на диванах и прямо на полу спали в повалку полицейские, укрывшись шинелями. На слабо освещенной галерее, тянувшейся под потолком вдоль трех стен вестибюля, маячили какие-то фигуры. Андрей не разобрал, было ли у них оружие. По мягкой ковровой дорожке... Он взбежал на второй этаж, где располагался отдел прессы, и двинулся по широкому коридору. Его вдруг охватило сомнение. Что-то слишком тихо было сегодня в этом огромном здании. Обычно здесь толклась масса народу. Стрекотали пишущие машинки, гремели телефонные звонки, гул стоял от разговоров и начальственных окриков. А сейчас ничего этого не было. Некоторые кабинеты были распахнуты настежь, там стояла тьма... Да и в самом коридоре горела только каждая четвертая лампа.